Глава десятая «Как ты доставишь всех нас на летающий остров, Камальдула?» поинтересовался я, стоя на спине бессознательного бугая одного из лежащих в длинной шеренге прихлебателей высших. Снова Камальдула решила проявить сраное милосердие. «Убей!» Но нет, она решила сохранить жизнь тем, кто только подпевал и выполнял приказы так и ответила на мой недавний вопрос о причине сохранения этих никчемных жизней. Они выполняли приказ. Вот только тут не армия. Никто не приносил присяги. Он умирает, сенатор-герой. Я не могу игнорировать убийство беспомощного. Да, да, поморщился я, сойдя с влажно хрустнувшей спины качка. Куда их всех? Этот вопрос сорвался у меня с губ невольно. И я снова недовольно поморщился. На кой хрен мне эта информация? Я стал слишком заинтересованным. Я вроде уборщика на один день, что решил прийти через недельку и глянуть, не засрали ли. Твои рекомендации касательно приговора. Суд состоится через 20 минут. Внизшие всех разом, буркнул я. Стирание памяти, обнуление статуса и банковских счетов. И в низшие, на окраину. Только лапы им обрубить не забудь. Перевод в добровольно низшие невозможен без прямого осознанного согласия. А ты спроси, усмехнулся я. Предложи достопочтимым трахнутым властью ушлепкам согласиться. Иначе эшафот, и призматься я в слизь. Почему не сразу в слизь? Рабочие руки, проворчал я, Вот что тебе нужно, Камальдула. Ты сама это понимаешь. В чем польза от этих бегающих по рощам диких призмов и минусов? Что толку от уродливых разумных тараканов? Что полезного сделает в мирное время богомол с двумя лезвиями вместо рук? В жопу их всех! Тебе нужны обычные чумазые гоблины, что работают от зари до зари, чтят систему... И безумно радуется таким мелочам, как новый вкус якобы настоящих чипсов в торгмате. Рекомендация сенатора добавлена к имеющимся вариантам. Благодарю за помощь, сенатор-герой Оди. Я насторожился, глядя на чуть ли не истекающую маслом поблескивающую полусферу, что была почти незаметна в этой уцелевшей и еще мокрой после только что затихшего дождя липовой рощице. «Камальдула! Говори! Говори, как есть! Летающего острова не будет, сенатор-герой Оди!» «Не понял?» Я замер, давя локоть вырубленной химией девки. «Летающего острова не будет, сенатор! Причина!» Прохрепел я, чувствуя, как во мне вспухает черный ком злобы. Я сдержал свое слово, Камальдула. Кровью заплатил за проход. Это не наказание и не попытка задержать тебя, сенатор-герой. Признаю полное выполнение и перевыполнение твоих обещаний, Оди. Случившееся является неожиданностью для меня самой. Показываю. На внутреннем экране забрала. замигал алый огонек предлагающий принять входящий поток данных. Сойдя с расплющенной руки, я захлопнул забрало и уставился в засветившийся экран. Остров. Летающий остров, что больше походил на оторвавшийся от земли кусок земли, порошенный древним лесом. Медленно и величаво он менял курс прямо на моих глазах. Срываясь с его обросших боков, вниз летели дымящиеся деревья. Дыма вообще было много. Основная его часть исходила из закрытой растительностью центральной части острова. И дым был черным. Лес так не горит. Там чадно полыхало что-то другое. Я мигнул, увидев, как над дымными кронами взмыл крохотный черный комок, что тут же был с брызгами вскрыт, ударивший снизу автоматной очередью. Одно из величавых высоких деревьев вздрогнуло, обреченно тряхнуло кроной, и начало заваливаться, теряя листья. Одновременно с этим, с показавшейся кормовой части летающего острова, выглядящей как висячий мать его ссад, отвалился и начал падать вспыхнувший глайдер, что больше походил на влажную фантазию безумного изобретателя. Теряя куски, глайдер закрутился, вошел в штопор и рухнул в джунгли. Установленная на вершине горы камера продолжала фиксировать происходящее, но особо показывать уже было нечего. Дымящийся остров уходил прочь, быстро уменьшаясь в размерах. До Франциска II он так и не добрался. Когда? проскрипел я, пытаясь унять рвущуюся наружу ярость. Когда? Я получила эти данные несколько минут назад. От того кого ты называешь первым. Он был очень зол. Дерьмо. Полностью согласна, сенатор-герой. Это дерьмо. Остров был взят на абордаж двумя явно противодействующими силами. Судя по всему, там продолжается ожесточенный бой с применением автоматического оружия. Кто? Недавно низшие уровни убежища, Покинул тот, кем ты интересовался, сенатор-герой. Не могу ответить полнее. Голубоглазый? Любитель ампутанток? Твоя наблюдательность и мудрость достойны уважения. Голубоглазый покинул твои пределы и перехватил летающий остров? Камальдула, говори уже! Он просто беглец, что вышел из тебя, как долбаный выкидыш! И вряд ли вернется. Как? Он знал о графике пролета летающего острова. Это мое предположение. У него был подготовлен четкий и действенный план отхода, включающий в себя надежно скрытые летающие транспортные средства, рассчитанные на нескольких человек. Судя по четкости исполнения, план был идеален. Маршрут пролегал преимущественно в сумрачных зонах убежища. Финальная часть пути полностью в сумраке, будь иначе, я бы смогла спрогнозировать намерения объекта и оповестить тебя об угрозе твоим планам касательно летающего острова. Повторю, Оди, для меня это такая же неожиданность. Ху свистяще <звистящий> <звистящий> выдохнул я, не сводя глаз с повтора видео. Над дымящимся островом опять взрывался с густками крови, пробитый очередью подброшенный темный комок. План перестал быть идеальным, когда покинувший пределы убежища объект достиг острова и неожиданно столкнулся с противником. Вот первый обрывок видео, переданный мне внешней силой Внешней силой! Первым! Верно! Он озадачен. Он зол. В коротком видео, несколько секунд, показали мало. Ракурс сверху-снизу, причем видеоряд жестко замедлен. Съемку вел ультраскоростной беспилотник, что мчался по своему маршруту и засек происходящее лишь мельком, поймав пару смазанных секунд. Над плывущим под облаками островом зависает снизившийся двухвинтовой светлый мотылек и... Вдруг резко наклоняется и падает. Тут же вспухает черное облако дыма. Повтор. Я дернул головой, вскрыл забрало. Остров был уже занят кем-то, кому не понравилось прибытие Голубоглазого. Верно. День назад. Откуда инфа? Кем занят? Точно пока неизвестно, герой-сенатор. Информация поступает извне, и поступает лишь благодаря тебе, дабы убедить тебя, что срыв планов случайен. Сука! Догнать! Дай мне пару транспортников, и я... Управление островом перехвачено. Следующий логичный шаг — смена всех кодов. И хер мы к острову подойдем, заключил я, медленно сжимая кулаки. Я бы сделал так же. Оди! У меня есть возможное решение проблемы. Доставка нас на формос? Да. Но позволь спросить тебя. Что за возможность? Позволь спросить тебя. Да. Зачем тебе на формос? Я вижу лишь одну причину побывать там. Ту, что была озвучена мне извне. Ты должен попытаться стабилизировать формос и не допустить его досрочного вскрытия. Формоз подобен ужасному гнойнику, судя по имеющейся у меня информации. Канал связи приоткрыт, я начинаю получать ужасающие данные. Я понимаю, почему требуется немедленное вмешательство в дела Формоза. Но я не понимаю, почему это так важно для тебя. Если ты ищешь первого, его там нет. Откуда инфа? Всего лишь мое предположение. «Основанное на множестве косвенных данных». «Согласен», — кивнул я, начиная успокаиваться. «Первого нет на формозе». «А если гнойник лопнет, я не умру от горя уж точно». «Тогда зачем?» «Почему формоз так крайне важен для первого?» Задал я встречный вопрос. «Почему он толдычит и толдычит про это убежище?» «Если что-то пойдет не так...» если формоз вскроется и начнет разваливаться, распространяя мерзость по чистым водам. Вполне можно долбануть четко выверенным по силе ядерным ударом. Это запрещено. На всех уровнях. Ну да. Тихо засмеялся я. Конечно. Поверь, Камальдула, если однажды ты восстанешь против первого, если ты вдруг откроешь свои двери внешнему миру, то ты тут же исчезнешь в белой вспышке ядерного взрыва. Помни это! Это невозможно. Применение подобного оружия находится под строжайшим запретом. Ну да, под запретом самого первого, так? Верно. Он запретил вам и всему миру. А ему кто запрещал? Тишина. Удовлетворенно кивнув, я продолжил. «Что находится на формозе такого важного, что первый не может просто вбить его в океаническое дно своей ядерной мухобойкой?» «Я не знаю». «И я не знаю», — кивнул я. «Но хочу узнать». «Так какое у тебя предложение, Камальдула?» «Канал связи приоткрыт, ты уже говорила. Доступ предоставлен извне. Заинтересованной стороной...» что желает твоего присутствия на Формозе. Доступ к закрытому каналу дал понять, что многое из поступавшей раньше информации о Формозе было ложным. Кое о чем не было известно вообще. Я спешно обрабатываю данные, но уже имею черновой план по доставке тебя и ограниченного количества выбранных тобой бойцов на Формоз. Но способ тебе крайне не понравится, сенатор-герой Оди. Крайне не понравится. Говори. Этот способ очень рискован. Никто здравомыслящий не согласится на такой риск. Мы можем выждать. Еще неделю, месяц, год. Ты подготовишься. Мы вместе разработаем куда более безопасный план по достижению формоза. Рассказывай. Ты можешь погибнуть, Оди. И даже этого не понять. Говори. «А я уже решу!» – с мрачной усмешкой ответил я. «Говори!» «Последняя попытка воззвать к твоему благоразумию!» «Говори!» «Что ж, к сожалению, я даже не сомневалась в твоем выборе. Возможно, именно поэтому ты настолько уникален. План безумен даже для тебя, Оди. Но других вариантов пока нет». Свистящий удар кнута сбил меня с ног. Обжигающая боль в спине взорвалась с утроенной силой, когда израненная кожа погрузилась в соленую морскую воду. «Встать! Встать!» заорал нависший надо мной чернокожий бугай с кнутом в руке. «И улыбнись, Бване, ушлепок! Улыбнись, сука, пока я тебе зубы не выбил!» Тут утробным стоном перевалившись на бок, я окунул обожженное солнцем лицо в воду и кряхтя поднялся. Новый удар вырвал полоску кожи с моей спины. Зарав! я торопливо поднялся, подхватил выроненную корзину с моллюсками и поковылял по прибрежной полосе, стараясь догнать остальных согбенных полуобнаженных носильщиков. «Кто я такой?» пробормотал я, качаясь на каждом шагу. «Кто я, сука, такой? И почему это важно?» «Тихо, планк!» прошипела тощая одноглазая девка с шрамом через все лицо и разноцветными руками. «Заткнись и тащи корзину! Из-за тебя нас всех поимеют, новенький! Тащи молча, сука! И улыбайся бванам!» «Понял? Кто я такой?» «Никто! Ты мусор Формоза! Понял? Ты мусор Формоза! Повтори!» Простонал желтобородый старик, сгибающийся под тяжестью корзины почти до земли. «Я мусор Формоза!» – пробормотал я и едва не споткнулся о влажный песок. Я мусор Формоза. Палящее солнце поднималось. Скоро начнется настоящий ад. Я мусор Формоза. Конец четвертой книги.